Первая редакция предложенного нами плана по ликвидации Кридона была гораздо проще. Один корабль взрывается на орбите, пробивая брешь, сквозь которую второй корабль проникает внутрь защитных укреплений Скари. Второй корабль, несущий на себе такой же заряд, взрывается на поверхности планеты, и резиденции Кридона вместе со всеми ее обитателями приходит конец. Никакой операции игла. Вместо нее прекрасно подошла бы операция Кувалда. Увы, экспериментальная модель показала, что это не сработает. Большая часть подземных сооружений Скари находилась на глубине больше 10 километров, защищенная от удара сверху не только тоннами скальной породы и архитектурными излишествами, но и несколькими силовыми щитами, которые могут, если не полностью отвести угрозу, то смягчить удар и направить его в другую сторону. И не было никакой гарантии, что одним мощным взрывом нам удастся убить всех. Для этого потребовалось бы такое количество взрывчатки, что вместо крейсера нам пришлось бы расколотить о поверхность планеты пару супердредноутов. Но проблема в том, что супердредноуты на расстоянии удара незамеченными бы просто не подошли. Военные спецы Империи долго ломали голову над вопросом, как бы всунуть корпус крейсера, большее количество взрывчатки. Но самые оптимистичные прогнозы давали не более 40% на успех. И в конце концов было решено действовать по старинке и отправить на Кридон десант. Тем более, что под землей СКАРи тяжелого вооружения не держали, и шансы мобильной штурмовой группы решить проблему Кредона оценивались в процентов в 60-70. А при таких раскладах это совсем немало. «Бомба неуправляема, а потому ненадёжна», — сказал тогда Рейнер. «Ты посылаешь бомбу, она взрывается, и ты уже ни на что не можешь повлиять. В то время как штурмовой отряд способен принимать решения на месте и действовать по ситуации. Мы знаем, как выглядит Кридон, примерно знаем, где его искать. Лучшее, что мы можем сделать, это удавить Паганца своими собственными руками». Это звучит глупо. Но на самом деле это самый надежный вариант, вторил ему Риттер. В условиях боя человеческий мозг является самым надежным компьютером, и мы еще долго не сможем его ничем заменить. Там, где надо принять нестандартное решение, вывернуться из ситуации, которую невозможно предсказать и смоделировать, идеальным оружием до сих пор является десантник. «Я бы действовал иначе», – сказал опрошенный мною Холден. Но мое время прошло, а вы можете воевать с ящерами, как хотите. Но это может сработать, допытывался я. Вполне, сказал он, а может и не сработать. Но если вы просто швырнете туда бомбу, и она не взорвется, или взорвется, но не там, или взорвется там, где надо, но не убьет того, кого надо, у вас не будет способа повторить попытку. Второй раз этот трюк вам не провернуть. Поэтому, если вы как-то можете повысить свои шансы, вам следует сделать это сейчас. Впрочем, мне это абсолютно безразлично. Да и тебе тоже. Мне не безразлично, сказал я. Значит, скоро будет, он пожал плечами. Ты бьешься за человечество, исходя из ошибочной посылки, что сам являешься человеком. Как только ты перестанешь им быть, тебе станет наплевать на то, кто победит в этой войне. «Как вы это делаете?» – спросил я. «Как вы замещаете личность человека и овладеваете его телом?» «Через синапсы», – хмыкнул он. «Это не такой сложный трюк, когда ты являешься сгустком мыслящей энергии. Но объяснить тебе это человеческим языком я не могу. У вас нет нужных слов для описания сего процесса, а показывать на пальцах бесполезно. Да и не очень хочется, честно говоря». Тем более, что ты сам скоро должен вспомнить, как это делается. «Знаешь, для представителя высшего разума, стоящего на самой вершине эволюционной лестницы, ты изъясняешься слишком...» «Человекоподобно?» – попробовал угадать он. «Что-то вроде того». «Это неудивительно», – сказал он, – «поскольку сейчас я в довольно значительной степени являюсь человеком. Конечно, не в той степени, в которой человеком являешься ты». «Ведь ты не помнишь альтернативы?» «А я помню». «Знаешь, я все еще до конца не понимаю проблемы, из-за которой вы устроили этот сыр-бор с новыми телами», — сказал я. «Это тоже довольно сложно объяснить». «Попробуй показать на пальцах». Холден вытянул вперед правую руку и показал мне оттопыренный средний палец. «Вот она, наглядная иллюстрация торжества высшего разума над низшим».